В Последнее время с ней что-то происходило. Раньше была хохотушка, а теперь все молчит. Вот Ластик, ребенок как ребенок, переживает из-за двоек по математике, из-за маленького роста, из-за скобок на зубах. Одиссею капитана Блада читает. А Геля стала вести себя как-то странно, по-взрослому. Алтын говорит, ерунда влюбилась в кого-нибудь. Я в 10 лет такая же была. Матери, наверное, видней. Завершив обход, Ника сел в кресло, отхлебнул чаю остывшего до правильной температуры, зашелестел страницами. Зеленая папка Глава пятая «За что наказываешь, Господи?» «За что наказываешь, Господи?» тонким голосом вскричал надворный советник, да еще широко перекрестился, но, правду сказать, в восклицании этом было немного искренности. Ведь что сообщил приставу своим прокуренным шепотом унтер-офицер? Что снова свершилось душегубство. Недалее часу назад, близ поцелуевого моста, то есть у северной конечности Казанской части, в собственном флигеле умершвлен стряпчий Чебаров. И точно тем же манером, что проценщица Шелудякова, однако убийца схвачен на месте и доставлен сначала в квартал, а оттуда в съезжий дом» где и дожидается господина следственного пристава прямо в служебном кабинете. По поводу истребления очередной христианской души, Порфир Петровичу, конечно, полагалось выразить прискорбие, что он и осуществил посредством выше приведенного возгласа. Однако ж трудно осуждать надворного советника за интонацию, в которой слышалась явственная радость. Еще бы! Казалось, проведение само решило передать преступника в руки закона. Но не следует поминать имя Господне Суе, да еще с неискренним сердцем. В чем Порфирю Петровичу и предстояло незамедлительно убедиться. Не докончив ужина, следователь и его помощник отправились за унтером, расспрашивая его о подробностях. Тут-то пухлая физиономия пристава и помрачнела. Унтер-офицер, фамилия его была Иванов, поведал следующее. В восьмом часу в съезжий дом прибежал слуга Чебарова и объявил, что его господин немедленно требует полицию. Среди бела дня, а у нас в столице 8 час в июле еще совершенный день, какой-то неизвестный кинул в окно флигеля камнем и вдребезги расколотил стекло, после чего скрылся. Иванов на ту пору состоял в дежурном отделении и сам выслушал слугу. К месту хулиганского поступка тоже отправился самолично, Засвидетельствовав разбитие стекла, о чем внес запись вымевшуюся при нем книгу, вошел за слугой в дом, а там хозяин лежит на полу мертвый, в луже крови, затылок проломлен, из кармана пропали золотые часы, со стола бумажник. Подобравшись к этому месту своего рассказа, Иванов принял чрезвычайно важный и хитрый вид. — Я, ваше высокоблагородие, воробей стреляный! — Меня на микине не проведешь. Восьмой год на службе. Да перед тем еще в карабинерском полку сколько. В раз все прозрел, и все его наековарство превзошел. Это как он мне про часы с бумажником изъяснил. Хватит его за шиворот нас езжу. Врешь, говорю, мерзавец, не на того напал. Ты-то и порешил. А в полицию для отвода глаз побег». Потому как это не иначе локей господина своего убил, пояснил унтер-офицер, видя, что Порфирий Петрович нисколько не радуется его проницательности, и подумав, что пристав должно быть туповат. С чего ты такой вывод сделал? Прослугуто, упавшим голосом, спросил надворный советник. Да рассудите сами, ваш высок, благородие, кто ж станет швырять камнем в окно при живых хозяевах до среди белого дня? Наврал он, поликарп этот сам барина своего стукнул, деньги, золото забрал, а полицию за дураков держит. Пристав и письмоводитель переглянулись. Никакого поликарпа среди должников проценчицы Шелудяковой не значилось. Он что ж, признался? Запирается, плачет, божится. Но это ничто. Вашему высокоблагородию он всю правду расскажет. Куда ему деться? Здесь унтер увидал, что Порфирий Петрович... Дойдя до угла офицерской улицы, поворачивать не направо, где в съезжем доме дожидался арестованный, а налево. Вообразив, что пристав, столь недавно назначенный на должность, ошибся дорогой, служивый хотел его поправить, однако надворный советник раздраженно махнул на него рукой и все ускоряющейся походкой двинулся в сторону мойки,